Глава пятая, в которой я получаю одну глупую, но красивую женщину, а другую пока непонятно. Я вышел из отдела главного технолога, постоял пару минут, тупо глядя в пустоту. Не выдержал, высказался уже по привычке себе под нос и в сердцах долбанул кулаком по двери. Благо Калинин вместе с этой идиоткой Филатовой ушли вперед. А то выглядело бы мое поведение, будто им из Москвы шизика прислали. Матерюсь, дерусь дверьми, как полноценный псих. Однако можно хоть убиться о дверь, о стены, даже при желании его, полулегче не станет. Ситуация не изменится, все. Очевидно, я действительно нахожусь в прошлом, меня действительно зовут Максим Сергеевич, и я действительно какой-то охренительно важный тип. Значит, заморачиваться об этом больше не нужно. Бесполезная трата времени. А время, как известно, деньги. Хотя тут теперь другие ценности, наверное. В любом случае, пора прекращать дурью Понятия не имею, как это вышло, но я жив, вполне себе здоров. Правда, нахожусь теперь в Союзе. Да и хрен с ним. Главное, работа у меня, похоже, интересная, а где-то даже привычная. Искать, находить, наказывать. Класс. И больше никаких уродов с их ворхом уголовных статей, никаких судов, никаких блатных. Вот это вообще радует. Я расправил плечи, встряхнулся и направился в сторону выделенного мне для работы кабинета, туда, где скрылись эти двое, Блондинка и Владимир Александрович. «Да, вообще, если посмотреть трезвым взглядом, все отлично» хреново знает, чем вышла бы эта поганая ситуация, в которую меня втянул Рома. Вон Борисыч и то, похоже, с сукой оказался. А тут должность нормальная, да еще московская прописка. Я вспомнил паспорт, найденный в номере. Кроме того, не признавался сам себе, но по работе следователя скучал. Не хватало мне всего этого. Теперь, судя по тому, что происходит, я кто-то типа очень крутого следователя, но военного или прокурора, неважно, разберусь в тонкостях, нужно только время. Единственное, что напрягало, некоторых странностей становилось все больше, Хотя куда уж, и так полные руки, кому бы отвесить немного. Дело в том, что когда находился в отделе, возникло интересное ощущение. Одна из сотрудниц неожиданно привлекла мое внимание. Заметил ее совершенно случайно. Девица была никакая, абсолютно невзрачная, полустертая. Будто ее нарисовали, а раскрасить забыли. Типаж точно не мой. Я бы в жизни никогда даже не посмотрел в ее сторону. Но зацепился взглядом и еле смог оторваться. Появилось четкое ощущение «я ее знаю». И где-то раньше встречал. Но точно не здесь. Хотя бы потому, что меня здесь совсем недавно не было. И видеть эту девицу никак не мог. Бред. Очередной бред. А главное, после первого впечатления, будто мы знакомы, пришла вторая мысль. Девка сильно хочет быть незаметной. Отсюда эта странная безликость. Другое дело Филатова. С этой все понятно. Конечно, не просто так я знал ее имя. Когда мы с начальником первого отдела вышли из номера, спустились вниз, оказалось, машина на самом деле была. Стояла возле гостиницы. Женщина с кудрями проводила нас заинтересованным взглядом. Я буквально чувствовал этот взгляд спиной. Он был голодный. Мужика у нее нет, однозначно. А еще оказалось, что до завода ехать ровно пять минут. — Владимир Александрович, зачем автомобиль? Тут идти два шага. Калинин посмотрел на меня даже как-то обиженно. — Да что вы, Максим Сергеевич, возможно, вас и пешком. — Ну, вообще это разумно. Взгляд Калинина стал совсем потерянным. Он боялся сделать что-то не так, но в данную минуту не мог понять, в чем моя претензия. Я махнул рукой, мол, ладно, машина, значит, машина. А то он опять начнет говорить без остановки свое, как вы знаете. Пусть лучше сидит молча. По крайней мере, пока. Едва оказались на территории завода, Калинин сразу проводил меня в кабинет. Проходную, кстати, вскользь я изучил. Попасть незамеченным на завод, либо выйти с завода не получится. Суровые женщины, которых Каленин называл табельщицами, бдили похлеще погранцов. У них были такие решительные лица, что я поверил, эти могли на расстоянии, и по запаху, определить, пил ли пропавшие Маслов или нет. Думаю, они могли бы даже определить, ел ли Маслов, спал ли, и что у него находится в голове потому что меня, когда я протискивался через вертушку, просканировали тяжелыми взглядами от и до. Пропуск, кстати, имелся у Калинина, оба пропуска. Один для него, второй для меня. То есть даже Владимира Александровича, которого эти тетки знали в лицо, без нужной бумажки не пропустили бы. Причем мы прошли через центральную проходную, но их оказалось несколько, всего три. И каждый сотрудник пользовался той, к которой он, грубо говоря, был привязан. Это уточнило Владимира Александровича. Он настолько пребывал в ступоре, что даже не понял, какую удивительную глупость я спасил для человека, уже посещавшего завод. Потому что из сумбурных фраз Калинина следовало «Максим Сергеевич бывал в этом городе и в этом месте не один раз». Мне просто повезло, что Калинин занимает свою должность недавно, и что от происходящего он в панике. Поэтому на нестыковки в моем поведении не обращать внимания. Но это временно, значит, надо быстрее разбираться в ситуации. В кабинете бедолага сразу же достал все личные дела сотрудников для моего с ним ознакомления. Тех, кто считался лучшими профессионалами. Из их числа были сформирована отдельная команда, занимавшаяся усовершенствованием модели Ту-128. Кстати, тут же на стене висел перекидной календарь, благодаря которому я выяснил год на дворе 1972-й. Эта информация не дала ни черта, потому что я понятия не имел, чем, например, 72-й отличается от 73-го или 80 -го. Но некоторая ясность по временным рамкам не помешает. На Филатову обратил внимание, честно говоря, из-за фото. Поэтому запомнил имя. Момент оказался полезным, и я его использовал, поразив сотрудников отдела своей осведомленностью. «Пусть думают, будто товарищ из Москвы знает все». Несмотря на очень средненькое качество снимка, сразу было заметно, Филатвы это прям весьма ничего. Красотка. И в объектив она смотрела с вызовом. Знает дамочка, насколько привлекательная. Да и видно, что стерва. Мой любимый вариант. Однако личная встреча разочаровала. Опять красивая дура. Что ж за пакость, если внешность приличная, в голове ветер, а у этой вообще ураган, который выдувает даже зачатки разума. Не пойму, с хрена ли она оказалась в числе лучших? Талантливый инженер? Вот уж вряд ли. А тут еще девица с блеклым лицом. Надо снова посмотреть личные дела». Только глянул он ее, будто током прошибло. И главные эмоции такие противоречивые. С одной стороны радость, а с другой выразительное, очень сильное желание прибить к чертовой матери. Хрень, короче, полная. Решил пока не взбивать голову. Разберусь по ходу пьесы. А девку изучу. Почему-то ее дело вообще не отложилось в голове. Даже имени не вспомнил. Я зашел в кабинет. За мной тут же залетела Филатова. Калинин остался в коридоре, вот и правильно. Пусть покурит, успокоится, а то его, бедолагу, корежат рядом со мной. Молча промаршировал к рабочему столу, едва заметно кивнув Ниночке в сторону небольшого диванчика. Видимо, он предназначался для посетителей. — Вы особо не многословный, Максим Сергеевич. Любите делать все в тишине? «С вызовом?» — спросила блондинка. Фраза, конечно, была двусмысленная, типа намек. Знала бы эта девица, что Максима Сергеевича в его новой и удивить чем-то очень сложно. У Максима Сергеевича чего только не было до его скоропостижной смерти в современном времени. «Вдвоем, втвороем, в пятером, сверху, снизу, сбоку, с прискоком. Делать-то ни хрена». Чем еще себя радовать, как неразнообразием личной жизни? Я же холостой, видный мужик. Был. Хоча почему был и есть? Настырная девка упорно пытается меня спровоцировать на личный контакт. Тем самым еще больше убеждая в своей глупости. Не пойму, вот, ну вот как. Как она оказалась в спецгруппе? Я уселся поудобнее, И только после этого, когда комфортно пристроил свой зад, посмотрел на Нину Ивановну. В ее глазах отчетливо читалось удивление. Она пыталась его безуспешно скрыть. Просто дамочка никак не могла понять, почему веду себя столь вызывающе грубо. Кивнул на диванчик повторно. Господи, она элементарных вещей не понимает с первого раза. Какой к черту спят отдел? Филатова небрежно повела плечом, а затем все же прошла к месту, на которое ей пока еще культурно намекали. Села. Сложила руки на коленях и уставила со меня своими прекрасными глазищами. Нет, ну, хороша, конечно. Я тоже не отрывал взгляда. Наблюдал за сидящей напротив девушкой. Уверен на сто процентов. В этот момент Филатова чувствовала себя идиоткой. Это я умею делать хорошо. Выводить собеседника из зоны комфорта без слов. Своим поведением, если честно, хотел отбить у нее желание говорить глупости и пытаться меня соблазнить, раздразнить или задеть. Нашла тоже подопытного кролика. Вообще в людях не разбирается. Но мне это на руку. В спецгруппе нужен свой человечек. Тот, который будет... Ну ладно, лучше называть все своими именами. Тот, который будет стучать, доносить, вынюхивать. Вот по Филатовой было вполне понятно, она на эту роль может подойти. Минут пять мы сидели молча. Выражение лица Нины Ивановны медленно менялось. Вызывающая улыбочка исчезла, уступив место легкому смущению. Она тихо вздохнула. Видимо, от происходящего в ее очень даже заметной груди стало маятно. Кстати, грудь я увидел и оценил. Просто из принципа делал вид, будто попытки привлечь мое внимание не, уменьш... не увенчались успехом. Филатова заерзала на месте. Я продолжал молчать и смотреть на нее. С каждой секунды ощущалось, как у Ниночки растет волнение. К такому она не привыкла. Мне даже показалось, что ей стало страшно от внезапности подобных эмоций. «Ну, почему не расспрашиваете, Максим Сергеевич?» Все-таки Ниночка не выдержала первой, при том, что я прекрасно видел, как сильно она хочет выиграть этот поединок молчания. Даже впилась ногтями в ладони, чтобы удержаться от высказываний, но не смогла. «Милая, где ты училась? Я преподавал!» Так, кажется, говорят. «О чем?» — я иронично приподнял бровь, намекая Филатовой, будто спросила она явно какую-то несуразную глупость. Ее лицо совсем вытянулось. Блондинка чувствовал себя откровенной дурой. Ну, собственно говоря, этого я и добивался. «Не знаю, вы же сказали, что проведете ознакомительную беседу». Филатова облизнула губы. Это было сделано не специально. Скорее всего, во рту у нее действительно пересохло из-за волнения, которое становилось все заметнее. «Кто? Я сказал?» «Да ладно. Вы что-то путаете, Нина Ивановна. Знакомство с коллективом было у меня запланировано на завтра. Позвал вас исключительно потому, что вы сами хотели мне многое поведать». «Я? П поведать?» Совсем ошалела блондинка. — ты я вообще не собиралась с вами идти! Это же вы! Она окончательно запуталась, кто кого куда звал, и опять замолчала. На лице у нее было написано огромными буквами. С ней такое происходит первые жизни. Филатова никак не могла сообразить, почему вообще оказалась ситуация, когда ее сто процентов пригласили, а вышла так, будто сама навязалась. Думаю, она теперь пыталась понять, как из этой ситуации выйти с гордо поднятой головой. Конечно, вы. Кто же еще? Иначе я смотрел бы сейчас не в ваши прекрасные глаза, а на кого-то менее симпатичные. Специально отметил, что внешность ее все-таки произвела впечатление. Но не застил на это внимание. А то расслабится и снова начнет изображать тут Клеопатру. Я хотел добиться ее ощущения собственной глупости, но так, чтобы оно больше не исчезло, а наоборот усилилось. человеком в подобном состоянии достаточно легко манипулировать, особенно женщиной Просто поведение Ниночки говорило о том, что она привыкла ездить всяким лохам пушам ушам. Блондинка явно считает, будто все мужчины должны кушать с ее рук, и такие послушные дрессированные псы. Скорее всего, так и было раньше. Народ здесь особо не избалованный женскими прелестями, здесь имею в виду в этом времени. У женщин нет тех возможностей, какие появятся через лет пятьдесят. Поэтому Филатова практически богиня, при своих внешних данных. Ну да, наградила ее природа весьма выдающимся во всех смыслах достоинствами, но сейчас это вообще ничего не решает. Она вроде понимала, я, очевидно, слепотой не страдал и красоту ее отметил, но в то же время мне явно было на данный факт наплевать. Совсем. Я разглядывал Ниночку с легкой насмешкой, будто видел насквозь все темные стороны ее души и продолжал молчать. Филатова, соответственно, продолжала нервничать. Она сто процентов по дороге в кабинет приготовила речь и парочку рабочих поз в которых смотрится наиболее выгодно, а вот хрен тебе, милая. Нина Ивановна поняла, наконец, что ни черта у нее не получится и решила следовать известной бабской примочке, которую они передают друг другу, как переходящее знамя, из рук в руки. Если не знаешь, что делать в сложной ситуации, просто плачь. Она позволила сначала одной слезинки скатиться по щеке, затем второй, Ну, а потом слезы сами полились, как на заказ. Естественно, так, чтобы, не дай бог, не размазалось тушь или тфу тьфу тьфу лицо не перекосило от рыданий, а то эффект получится совсем обратный от ожидаемого. Нина Ивановна, я произнес ее имя немного тягучее, с сексуальным подтекстом словно перекатывая буквы на языке, отчего взгляд в блондинки стал совсем бестолковым. Теперь Ниночка перестала понимать, кто кого соблазняет. Изначально вроде она меня, а сейчас вообще непонятно. — Ну что же вы так сразу-то прибегаете к тяжелой артиллерии? Не стыдно? Филатова мгновенно подавилась слезами, окончательно растерявшись. После слез она думала, что я брошусь утешать оскорбленную мной же, между прочим, даму, и снова не сработало. Не, точно, полная идиотка. А я даже на одну секунду допустил возможность легкого перепихона. Очень уж хороша, но с такой дурой лучше не связываться. да Вы бы, Нина Ивановна, поведали мне, что интересного есть в рабочей жизни ваших коллег. А если еще и не в нерабочей, так я просто был бы счастлив от такого откровения. Филатова разрывалась между желанием встать, уйти, громко хлопнув дверью, и какой-то непонятной, извращенной необходимостью добиться от меня чисто мужского интереса. Она еще немного помолчала, а потом ее, наконец, прорвало. Ниночка сама не заметила, как начала говорить. быстро без остановки». По ней было хорошо видно, она ужасно хочет угодить мне. Я подпер голову рукой, взял со стола карандаш и принялся вертеть его пальцами, параллельно слушая словесный «поннос Филатовой». Очень, кстати, подходящее определение. Она рассказывала все подряд, включая даже личные моменты, которых, как оказалось, Ниночка знает много. Полезная девка. Любит собирать слухи. А вдруг прозвучала фамилия, царапнувшая сознание. И кое-какие интересные подробности, связанные с этой фамилией. Стоп! А вот тут поподробнее. Как это появилось ниоткуда и для всех темная лошадка? С ней вообще никто не общается? Это такая неприметная, да? Я оборвал Филатову на полусловия. Ниночка запнулась, соображая, о ком конкретно спрашиваю За последние десять минут она назвала, как минимум, человек пятнадцать. Тараторила без остановки. «Это вы сейчас о ком? О комаровой, что ли? О Сашке? А, ну, тогда Выскочила, как черт из табакерки. Это при том, что к нам в новую команду случайных людей не берут, сами знаете. Мы все же работаем с серьезными и секретными документами». Казалось бы, ничего необычного, мелочевка, винтики, шурупы, а чуть промахнулись и все, рухнул самолетик. Это в лучшем случае, а в худшем боюсь представить. Так вот, Комарова появилась около года назад, внезапно, без каких-либо пояснений от начальства, а главное, представьте себе, никакого подробного досье. Общие сведения. А я уж, поверьте, Максим Сергеевич, всю личную информацию о каждом читала. Наш замначальник отдела кадров влюблен в меня по уши, дурачок. Я без проблем получаю любые сведения, чтобы понимать, кто меня окружает и с кем я работаю. Фамилия. Кого? Сашкина? Так Комарова же. Филатова снова начала бестолковиться. Начальник отдела кадров. «А, Губрев Никита!» «Прекрасно! Его и уволю первым. Спасибо, Нина Ивановна, за столь содержательную беседу. Сказал бы, что было приятно познакомиться, но, увы, не люблю врать, знаете ли». После моих слов Ниночке очень много хотелось ответить. У нее даже лицо перекосило от этого желания. Например, что я хам и, несмотря на мою должность, не имея никакого права вести себя подобным образом, что в гробу она видала мои привычки. Однако сдержалась, удивительно даже. Глубоко вздохнула, встала и вышла из кабинета, плотно прикрыв за собой дверь. Но недостаточно плотно, чтобы я не услышал, как она прислонилась к стене, а потом неожиданно разрыдалась. Только на этот раз искренне. Поплачет, перестанет, приведет себя в порядок и вернется к работе. Вот об этом точно переживать некогда. Итак, у меня есть Маслов, пропавший главный инженер. Некая Комарова, почему-то не имеющая подробного досье, хотя проверку она должна была пройти. Новая жизнь, в которой пока не могу понять до конца, кто я есть. И очень мало времени чтоб совсем разобраться